Награда за выполнение дополнительного условия. Плюс 10 к репутации среди пиратов берегового братства. Поченок темного дварфовского пива Король глубины. Выполнено задание. Бесшумный штурм. Получена награда 3200 экспо. Плюс 10 к репутации среди пиратов берегового братства. Навык скрытность плюс 1. Навык торговля плюс 1. Выполнено задание кровожадный демон-садовник.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 Отправителем являлся Скальный Дварф, боец 215 уровня «Когдам всем по башке». Имя показалось мне знакомым, я поднапряг память и вспомнил, что сестренка называла его главным танком клана-хранители, который даже в сортир не ходит без сопровождения десятки суппорта. «Амра, ты можешь не знать меня лично, но наверняка слышал про наш клан-хранители».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 В поселке же ООКА нашлась группа игроков-рыбаков, которые рассказали о регулярно посещающей этот поселок торговой галерее «Захмелевший Баклан». И даже вспомнили основные пункты маршрута торговца. Остров Распутной Вдовы, берег полосатых дикарей, портовый город Вант. Аналитики Стального Легиона предполагают, что к настоящему времени ты и твои друзья находитесь на острове Распутной Вдовы.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 Если в будущем тебе интересно будет защита и надежное укрытие, в очередном видеоролике произнеси ключевое слово «сталь» или упомяни в любом контексте клан «стальной легион». Александр мак Едонский, Человек. Жрец солнца 230 уровня. Легион. Меня словно ушатом холодной воды окатили. От безмятежно расслабленного состояния не осталось и следа. Выкинув для избавления от перегруза из инвентаря все лишнее, я вышел в коридор и буквально нос к носу столкнулся с первым помощником. Тот вытянулся по струнке и отрапортовал громовым голосом. «Капитан Амра, мы закупили на берегу все, что было нужно. Из еды 10 бочек с солониной, крупу, соль, муку, рыбу, овощи и фрукты. Всей команде абордажные палаши. А также 20 дальнобойных луков и достаточный запас стрел к ним».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 Потом проговорил негромко. Сюда, к острову распутной вдовы, идут дракары с неумирающими. Прибудут они к полудню и уничтожат тут всех пиратов, которых только застанут в бухте и на берегу. Орк еще раз посмотрел на кипящую воду и задумчиво почесал свою лысую башку. Парус вообще придется убрать, конечно. Быстро на всех веслах до той скалы. Потом заложить круто вправо, затем нужно будет табанить, ловя волну.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 Ответила сестра далеко не сразу. «Тимур, ты совсем совесть потерял? Я всю ночь вынуждена была куролесить вместе с тобой, развлекая хозяина острова и спаивая его. Спать легла лишь два часа назад, дай мне отдохнуть». Я извинился перед сестрой за то, что разбудил, но все же обрисовал складывающуюся тревожную картину. Лерка недовольно совсем по-звериному зарычала, а потом произнесла сквозь зубы. «Хорошо». «Я сейчас загружусь в бескрайний мир и помогу своей магией. Но тогда из тебя будет услуга, Тимур». Полчаса назад мне на телефон позвонила сотрудница Центра социальной поддержки. Она сказала, что я уже два года не проходила положенные по закону собеседования и медосмотры, и что в моем личном деле отсутствует справка из школы о том, что я где-либо обучаюсь. «Погоди, Лерка, как отсутствует справка? Ты же официально учишься дистанционно». «Не так давно экзамены за седьмой класс с отличием сдала».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 Ощущения от нахождения на дереме в шторм были одними из самых ярких И одновременно жутких за все время моего пребывания в бескрайнем мире Реалистичность происходящего зашкаливала Холодные волны прокатывались по палубе, сбивая с ног и сметая все на своем пути Одну плохо закрепленную шлюпку мы потеряли почти сразу Еще одну сорвала чуть позже, но не полностью Лодка так и осталась привязана канатом за нас. Ее долго мотало по верхней палубе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 Я несколько нервно поежился. Учреждение находилось всего в полукилометре от границы того самого криминального квартала, в котором мы с Валерией еще недавно проживали. Существовал определенный риск встретить кого-нибудь из соседей или старых знакомых. Многие из обитателей неблагополучного района стояли на учете в Центре социальной поддержки и посещали медклинику по разным надобностям.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 Дракар ночных хищников на полной скорости протаранил борт галеры властителей. Что тут началось? обордажные крючья, тучи стрел, вспышки молний, магические щиты, клубы ядовитого дыма. Смотрелось шикарно. Властители победили и даже захватили атаковавший их корабль. Хотя и понесли очень большие потери. Затем Дерема сотни отморозков попыталась взять на абордаж едва держащийся на плаву дракар с остатками властителей.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 Неужели ночью отдал столь ценный спасительный свиток на яде торговцу? Хотя, помнится, утром свитка в инвентаре действительно не видел. «Ладно, Тимур, я снова в игру. Если будет еще что интересное, вышлю обязательно». Убрав телефон в карман, я медленно побрел по коридору, обдумывая сложившуюся ситуацию. Мое внимание привлек доносящийся с лестницы приглушенный женский шепчущий голос. «Вот говори, женщина, нормальным тоном!» Я бы, может, не обратил внимания и прошел мимо, но она явно пыталась говорить полушепотом, чтобы ее не услышали посторонние. «Да, ты все верно понял. Они уже здесь. Пришли раньше почти на целый час. Аннет постарается задержать их. Отправит на медосмотр или еще что придумает. Но только вы не задерживайтесь, а то ведь уйдут. И потом их будет не найти. Через сколько? Да, пять минут они тут пробудут точно. Так что вы успеете. Ну все, пока».